Глава седьмая София Виктория смотрит на меня растерянно как будто извиняется взглядом, подхватывает темно-синие юбки, усыпанные алмазной крошкой, и скрывается в молочно-белой арке портала со своей свитой. Она спешно покидает нас, пообещав, что мы с ней еще договорим. Мою-то исповедь она послушала, а вот ясности внесла маловато. Сказала, что Ри не прав, ну и я не права. А в чем не права-то? И Вика была такова. Я осталась наедине с якобы мужем, который в присутствии королевы не забыл помиловаться со своей уборщицей-фавориткой. Теперь мы сидим в просторной комнате за длинным прямоугольным столом в стиле «Здравствуй, Средневековье», почему-то в максимально удаленных точках. Напротив друг друга, но между нами длиннющая столешница. Слуги все подали и ушли. Пожалуй, это к лучшему. Пусть нервный оборотень сидит подальше. Обед проходит скомканно. Я и Ри едим в напряженной тишине. Мне не лезет кусок в горло, нежнейшее томленое мясо как будто горчит. Гарнир из незнакомых овощей норовит застрять в глотке. Но я знаю, что искусные местные повара в этом не виноваты. Мне, безусловно, полегче от разговора с королевой. Я теперь хотя бы знаю, что меня не казнят и не будут пытать. Однако завершение посидело к саду. Когда Ри в очередной раз не приминул обняться со служанкой, разогнала весь мой светлый энтузиазм. И теперь мне давит и холодит грудь изнутри, а вкуса обеда я не ощущаю. Самое нелепое, что я от переизбытка чувств забыла спросить Викторию, сказала ли она о моем моём иномирном происхождении, или я сама должна это сказать. Или как. А когда королева ушла, я себя почувствовала, как пятилетняя девочка, которую мама, несмотря на слёзы, и оставила в детском саду с суровой воспитательницей и ушла на работу. В общем, безысходность, как она есть. В очередной раз тяжело вздыхаю и откладываю приборы. Не хочешь есть — не мучай. Ну, в общем, никого не мучай. Сейчас Ри быстренько поест, и мы отправимся, куда ему там нужно. А пока посижу, поизучая вот эти вот тяжёлые рыжеватые портьеры на огроменных хорочных окнах столовой залы. Красота! Такими органично было бы гроб изнутри обивать. Настроение все портится и портится. Вот уже совсем мрачняк полез, гробы какие-то. София. Слышу недобрый голос инквизитора и лязг отброшенных столовых приборов. Нехотя поднимаю глаза. Ведь не отстанет этот чужой неверный муж, который мне непозволительно сильно нравится без уважительной причины. Что? Вяло интересуюсь, складывая руки на груди. Так и будем молчать. А о чем говорить? Например, о том, что я тебе якобы не муж, Софи. Ри вдруг подскакивает из-за стола так резко, что тяжеленный стул, на котором сидел инквизитор, с грохотом валится на пол. Или о том, что хочешь домой. Ри упирается сжатыми до белизны кулаками в стол. Его черный форменный камзол с серебристой волчьей головой и еще какими-то аксельбандами распахивается, и я невольно смотрю в разрез его такой же черной рубашки, Он в гневе, он глубоко дышит. Тонкая ткань натягивается на его широкой мощной груди на каждый вдох. «Ах ты ж, боже мой, нельзя же так! Почему он такой красивый? Ну почему?» Судорожно медленно выдыхаю. Но Ри трактует мою реакцию как-то по-своему и, похоже, еще сильнее распаляется. Виктория мне толком ничего не объяснила, Софи. Изобразила спешку и только шепнула напоследок, что ты сама мне все расскажешь. Это раз. и чтобы я почаще тебя обнимал и держал за руку. Это два. Я...» «Чего?» Мои брови ползут вверх. «Это что за новости?» «Ну, Вика, спасибо тебе. Это такая твоя помощь в возвращении домой». Ричи Каняшак, будто хочет забить пятками в пол гвозди, обходит прямоугольный обеденный стол. Он направляется ко мне. Я тоже по инерции поднимаюсь на ноги и отступаю от стола. Софи. Руки инквизитора смыкаются на моих запястьях мягкими горячими обручами. Тут же отзывается горячим татушка-завитушка. — София, прекрати меня мучить. — Я не... Я тебя мучаю? — София... Рихмурит брови. Он бледен, время будто замедляется. Этот сильный мужчина, сжимающий мои руки в своих, выглядит сейчас таким несчастным. Я себя чувствую какой-то сволочью, которая всадила ему нож в спину. Но почему? И что мне делать? Ри, очень спокойно и мягко зову я. Дожидаюсь, пока эти бездонные глаза разного цвета на меня посмотрят. Не хотелось бы, чтобы инквизитор снова взбесился и перекинулся в огромное рыжее чудовище. Ри, очень медленно произношу я, молясь, чтобы до инквизитора с первого раза дошел смысл моих слов. Ты только не обижайся. Я правда не твоя жена. Я полдня рассказывала королеве, что я из другого мира. У себя дома упала в окно. Очнулась в твоем кабинете. И вчера первый раз увидела и тебя, и твою замечательную дочку. И я... Риф вдруг выпускает мои руки и отшатывается назад. Он несколько раз часто моргает. Открывает рот, но не издает ни звука. По моей спине пробегает стая ледяных мурашек. Онемевший крупный мужчина с безумным взглядом, с которым ты одна в пустой комнате. Это, знаете ли, слегка тревожно. «Ри, ты только не переживай. Мы обязательно найдем твою жену, а меня вернем домой, к моей семье. Вика же обещала. Ой, королева Виктория, то есть». «Он не слушает меня. Он делает снова шаг ко мне». И я с каким-то странным облегчением вдруг ощущаю, что он держит мои руки в своих. Меня обдаёт этот безумно притягательный запах, свежескошенной травы и рисок, И снова зарождается нелепое, неуместное ощущение. Живот с бабочками, голова с ватой. «Нет, Софи», — вдруг зло припечатывает Ри. «Именно ты моя жена. И именно тебя я никуда не отпущу. Не разведусь». Не отрекусь. И если надо, запру тебя в родовом замке. И мне глубоко плевать, что тебе пообещала королева. Ри. Мы с Софи перемещаемся порталом к южной границе. Она всю дорогу молчит. Вообще, она очень послушная и податлива. Не жена, а тряпичная кукла. Я, конечно, тоже переборщил. И, видимо, она испугалась. Теперь плетется за мной, как тень, бледная, с огромными глазами. Что она теперь думает? Что я психопат? Дожил. Моя истинная, моя жена смотрит на меня, как на буйно помешанного. Я хорош, конечно. Запру тебя в родовом замке. Глубоко плевать, что пообещала королева. Но хорошо, хоть непроизвольно не перекинулся в зверя. Хотя он бился, метался и требовал выпустить его наружу. Ничего. Сейчас я порву пару адептов черного культа в клочья и скажу, что так и было. Сейчас мне не нужен повод. Косого взгляда достаточно. Первый формальный отказ от сотрудничества культистов в интересах короны. И я откушу кому-то голову. Я защелкиваю на запястье Софи широкий золотой браслет с рыжим круглым камнем, утопленным в металл-центре в украшения. «Софи, там, куда мы отправляемся, ничего выдающегося произойти не должно. Но если вдруг что-то пойдет не так, обязательно надави на камень. Он легко сломается, сил тебе хватит. Откроется портал и перенесет тебя в безопасное место». Софи не реагирует. «И я с нажимом переспрашиваю. Ты меня поняла?» Она покорно кивает. Мой голос прозвучал слишком резко, повелительно. Я этого не хотел. Теперь я злюсь на себя еще сильнее. Нервно выдыхаю и крепко беру Софи за руку. Из портала мы ступаем сразу на широкую поляну, усланную луговыми цветами. Хмурый день катится к закату. Здесь нас уже поджидают мои люди. Мы организовали засаду в указанном информатором месте. Культисты укрыли свой штаб под мороком. Я сорву его сейчас же. Я держу Софи за руку, переплетя наши пальцы замком. Держу только я. Софи просто безвольно отдала мне руку и покорно не пытается ее выдернуть. Я чувствую, что ее сердечко стучит быстрее, чем нужно. Она вся напряжена. Я виноват. Снова напугал ее. Туча и покой поклялся охранять. Софи, поделись-ка со мной своей магией. Безропотное нервное подчинение. Со второго раза у нее получается подать силы на наши сцепленные в замок руки. Ощущаю очередной укор совести. Как я такое допустил? Мне необходимо наладить с ней отношения и разобраться во всем этом бардаке. Я знаю главное. Это моя жена. А весь этот лепет про другие миры... Что ж, она не лжет, я это чувствую. Значит, вопрос в том, как я буду это решать. «Не отпущу ли я ее туда?» «Естественно, не отпущу». «А как я со всем этим разберусь? Как наведу порядок в ее голове? Как верну расположение моей истины? «Задача номер один. Пусть перестанет меня бояться. Нам нужно просто сотрудничать». «Софи, постарайся не нервничать. Дома мы все обсудим. Я вспылил. Был неправ. Ладно?» «Ладно». Она робко улыбается мне. Бледные щечки чуть трогают румянец. Моя Софи. Поток черной магии, бьющий в мою ладонь, становится сильнее и увереннее. Я без труда сворачиваю его в петлю и направляю в предмет, что держу в другой руке. Бусину на цепочке. На вид это крупная капля серого жемчуга. По факту отпирающий и демаскирующий артефакт. Воздух на цветочной поляне дрожит. И перед нами материализуется нелепый двухэтажный особняк, грубо вытесанный из серого камня. Он проявляется резко, будто с него сдернули отражающую ткань. Отдаю беззвучный приказ, и десяток моих лучших людей вырываются в особняк, блокируя двери и окна. Схема отработана безотказно. Мне уже кажется, что все пройдет в штатном режиме, без происшествий. Когда одно из окон первого этажа бьется, стекла брызгают наружу. Два моих лучших сотрудника в обличье чёрного и серого волков падают, осыпаемые градом битого стекла, и начинают корчиться и жалобно подвывать. По ним бегают тысячи мелких черных паучков с гибкими лапками. А следом из окна показывает тонкую гибкую лапу многократно увеличенная копия этих паучков. Огромная теневая тварь. Паучиха. «София!» — рычу я. «Самое время активировать артефакт. София, уходи. Сейчас же!» Паучиха выползает из особняка. «Очень быстро!» Бросаю взгляд на Софи всего на миг. Она и не думает меня послушаться. Ее глаза расширены. В них смесь ужаса и восторга. Многоногая тварь несется прямо на нас. Разряжаю за миг три боевых артефактов по паучиху. Но с нее стекает моя магия, как простая вода. Расплескивая рыжие энергетические блики? Моя жена возбужденно шепчет что-то вроде твою мать, а дальше странные слова? Примерно осознав их смысл, я внутренне стопорюсь. Откуда моя жена знает такие слова? Сировское детство! Какого демона? Это слишком. Неужели это странный след ее путешествий по далеким мирам? Тянусь, чтобы самостоятельно активировать артефакт и отправить жену в безопасное место. Но она отшатывается назад сама и отдергивает следом меня. И я не успеваю. Я отвлекся. Еще одна непростительная ошибка, которую я в последние два дня леплю одна за одной. И сам на себя злюсь. Успеваю оттеснить восторженную, испуганную жену себе за спину. За мгновение до смертельной атаки паучихи. В следующий миг острый шип на конце паучьей лапы Уже на две трети вошел в мою грудь. Мои магические щиты дымятся, пытаясь стянуть пробоину в защите. Но тварь все глубже вонзает в меня шип. Это не боль. Это за гранью боли. От мира темнота откусывает куски сверху и снизу. Руки и ноги тяжеляют, а пронзительная боль в груди, как будто все нервы накручивает на пыточную катушку. Но она ничто по сравнению с осознанием того, что я сейчас упаду и умру. до того, как король Алан получит посланный мною сигнал тревоги. А София останется здесь. Ну зачем она воспротивилась? Почему не активировала браслет, когда я ей велел? Подмога, а может и сам Алан явится скоро. Но недостаточно. Труп моей жены уже будет лежать рядом с моим. Вместе навсегда. А без нас Альма не проживет и суток. Стараниями королевы Виктории может протянуть около недели. Но и ее возможности не безграничны. Этого никак нельзя допустить, но мое отравленное паучихой тело становится все тяжелее. И я обрушиваюсь на колени. Перед глазами расплываются серые кляксы. Я едва различаю, что происходит. Как вдруг выдыхаю с облегчением, шип выходит из моей груди резко и весь. А Софи уже не прячется позади меня. Моя жена резко опускает небольшой придорожный валун на выпуклую черную спину паучихи с таким неожиданным хрустом, как будто разгрызаешь волчьей пастью тонкую птичью кость. И сквозь зубы при этом бормочат такие слова, что у меня проясняется сознание. Потом Софи хватает паучиху за одну из тонких лап, оттаскивает меня монструозную тварь и отламывает паучью лапу, как сухую веточку. Хватает голыми руками прямо за шип. «Боги, она же не знает, что шип паучихи ядовит!» Многоногая тварь издаёт высокий крик и убирается в портал, раскинувшийся черной кляксой, ровно в тот миг, когда из спешно наведённых светлых арочных порталов начинают появляться воины Алана во всеоружие. Последнее, что помню, надо мной склоняются трое. Они теснят друг друга. Алан, Виктория и Софи. Все трое рядом. Заглядывают мне в лицо с тревогой, а Софи прижимает оторванную паучью ногу к своей груди и смотрит на меня с недвусмысленно читающимся страхом за мою жизнь. Значит, все не зря. Значит, все таки любит. Моё немеющее лицо дёргается, силясь выдать подобие улыбки. А за грудиной ласково теплеет. А потом мой взор окончательно заволакивает тьма. София, где-то высоко над нашими головами редко грохочет. Серое небо озаряют синие вспышки молний. Но мне нет до них дела. Мы с королевой Викторией и королем Алланом склоняемся над бледным Ри. Инквизитор лежит на спине с закрытыми глазами. А мы опустились на землю прямо рядом с ним. Я не могу различить его дыхание. И сейчас мне кажется, что если я вдруг больше не увижу его глаза, Один медово-карит, другой ледисто-голубой, то жизнь моя на этом закончится. Она будет длиться, но будет полна беспросветной тоски. Я буду ходить с тенью и видеть мир в серых тонах. У меня дрожат руки. Я и сама не дышу. Я забыла, как. Да мне и не надо. Я стану призраком рядом с Алимой. Буду гладить ее волосы. И смотреть, смотреть на нее постоянно, потому что она — это часть три. Я плотно сжимаю дрожащие губы, но дрожь не унимается. Я утопаю в боли, которую себе представила. Я буду чахнуть над его отражением в дочери, пока окончательно не угасну. Какой мой родной мир? Какие автомобили и телефоны? Мне не надо ничего. Пусть только откроет свои невероятные глаза. Пусть только вдохнет. Я слышу каждый шорох на поляне. Каждый оттенок запаха, всех цветов на этом лугу, собирающийся хмурых небах грозы. Запах каждого оборотня и каждого мага, лишенного зверя в округе. Инквизиторов, королевской стражи, плененных культистов, раздавленных пауков, двух убитых преступников, трех раненых оборотней. Меня трясёт и колотит. В голове мутно и тяжело. И если Ри сейчас же не начнет дышать, я просто упаду рядом. А узор на моем запястье, он просто горит. Слышу едва различимый мелодичный звон, который, оказывается, сопровождает белое исцеляющее сияние, срывающееся с кончиков пальцев Виктории. Она водит светящимися белизной руками над раной Ри, и его широкая растерзанная паучихой грудь будто заливается белой ртутью, и края раны медленно, нехотя подтягиваются друг к другу. Слышу натужное дыхание Виктории. Рефлекторно прижимаю к груди оторванную тонкую фалангу паучьей лапы. Кончик моего боевого трофея касается военного камзола короля. «Убери от меня эту мерзость, ведьма!» Цедит король Аллан, отстраняясь от меня. Затем вскакивает на ноги и куда-то уходит. «Какой нервный мужик! Как он меня бесконечно бесит! И что Вика в нем нашла? Ну, кроме того, что он красавец! С таким же жить невозможно, как на вулкане! То ему не скажи, так не посмотри!» «А Ри хороший. Он заслонил меня от огромного черного паука. Он велел мне бежать, но я не могла, не могла бежать. Я знала, что если уйду, Ри отсюда не вернется. И эта мысль была такой четкой и убедительной, она ударила меня наотмашь. Пока Ри тянулся к браслету, чтобы переместить меня, та мысль становилась громче и громче, и в конце почти оглушила меня. Резкий вдох Ри и восторженный визг, который кто-то издал моим голосом, заглушают вздох облегчения Виктории. «Стой, Софи!» Королева удерживает меня от того, чтобы кинуться на шею еле раздышавшемуся Ри. «Эту штуку отдай ко мне!» Королева забирает из моих рук кусок оторванной паучьей ноги, обхватив белоснежным платком, и передает одному из воинов в форме королевской гвардии. Как пожилой опер из старых фильмов про ментов забрал бы док с места преступления. Затем Виктория осеняет белым светом мои руки, пропитанные чёрной жижей типа мазута. Когда они очищаются, Виктория кивает. И я опускаюсь на траву рядом с инквизитором, аккуратно ложусь Ри на плечо. Он рвано дышит. Я обнимаю его, чувствуя, как мне в ухо затекает моя же горячая слеза. Он еще какое-то время пробудет без сознания. Раздается голос Виктории где-то надо мной. Ему не помешало бы еще пара воздействий белой магией. Когда он будет готов, отправитесь к Альме. Заодно будет время все ему объяснить. «Что объяснить?» Механически отвечаю королеве шепотом. «Я уже попыталась. Он отнёсся агрессивно». «Понятно», — хмыкает королева. «Вам нужно поговорить. И Софи». Личная просьба. Рассмотри вариант остаться с ним. Что? Смотрю на королеву снизу вверх, лежа на плече у мужчины, чувство, к которому отказываюсь признавать. А сама лежу, между прочим, зарёванная. И тем не менее. Разве ты не чувствуешь ничего, Софи? Голос Виктории ласковый. Она разговаривает со мной, как с маленьким несмышленным ребенком, Но не давит. А я молчу. «И как быть с Альмой? Ее без тебя невозможно лечить?» «Ну, если некем заменить, его настоящую жену мы не найдем, я, конечно, буду приходить сколько нужно». «София, тон Виктории усталый, — это особенная болезнь. Вам вообще нельзя отдаляться от ребенка. Чем хуже твои отношения с мужем, тем сильнее болеет Альма. Вам нужно быть рядом». обмениваться энергиями как можно плотнее, чтобы было чем ее питать. «Но, Вика, у меня нет мужа! Я никогда не выходила замуж, не рожала! Мне двадцать лет! И вообще!» Я резко вспоминаю маниакальное выражение лица Ри и категорический отказ меня отпустить, когда попыталась обсудить с ним своё иномирное происхождение. Разжимаю объятия, собираясь подняться. Но до того, как успеваю убрать руки и отодвинуться от Инквизитора, вокруг моего запястья железной хваткой смыкаются пальцы Ри».